Одновременно Петербургский двор надеется на содействие Англии и русской дипломатии в Швеции и Турции, предоставив Лондону помощь на случай серьезного столкновения с Францией или Испанией. Что же касается Дании, то с ней можно было договориться с учетом взаимных уступок. Проливы, ключ к Балтийскому морю, находились в руках Дании, и Россия особенно была заинтересована в ее участии в Северном аккорде. В политическом пасьянсе главы русского внешнеполитического ведомства важное место отводилось и Польше, которая могла бы выступить союзницей России при столкновении с Австрией или Османской империей. Сложнее обстояло дело со Швецией, от нее требовался отказ от великодержавных амбиций. Разумеется, вышеизложенная схема взаимных предполагаемых обязательств участниц Северного Союза была теснейшим образом связана с насущными внешнеполитическими интересами России. Союзный договор между Россией и Пруссией, заключенный 31 марта 1764 года, явился первым шагом Петербургского двора, предпринятым с целью создания Северной системы. Прусский король Фридрих II, учитывая сложившуюся международную ситуацию в Европе, считал для себя особенно важным союз с Россией и стремился его заключить сразу же после прихода к власти Екатерины II. И России этот союз был выгоден, но Панин стремился путем оттягивания заключения договора получить от короля наибольшие уступки. В связи с польскими делами такой момент для подписания соглашения и наступил весной 1764 года. В русско-прусском договоре интересы России были зафиксированы в его секретных статьях. В них оговаривалась взаимная помощь в случае нападения Турции на Россию, а на Пруссию со стороны Запада, а также согласованные действия в шведских и польских делах. Таким образом, Пруссия явилась первым звеном в Северном Союзе, создаваемом Панином. При выработке внешнеполитического курса России в правительстве Екатерины II большие дискуссии вызвал вопрос об отношении к Польше. Уже ослабевшая к началу 60-х годов XVIII века Речь Посполитая давала вполне обоснованный повод для решения вопроса о возвращении России белорусских земель. Глава иностранной коллегии считал, что главной стратегически важной задачей является прежде всего выход России к Черному морю, и Польша может быть союзницей в решении этой проблемы. Императрица утвердила восточный план Панина, и он вплотную занялся проблемой укрепления прорусского влияния в Польше. Тем более, что ситуация после смерти польского короля Августа III в октябре 1763 года сложилась благоприятно для России. Но в Польше российские интересы сталкивались с интересами Франции, Пруссии и Австрии. Париж и Вена хотели видеть на польском престоле своего ставленника, принца Ксаверия, сына Августа III. Панин прекрасно понимал, что в одиночку Россия не решит ни одной из поставленных задач и нужно искать полезных союзников. Очень ослабленную в ходе Семилетней войны Пруссию ближайший советник Екатерины II и считал единственным и наиболее полезным союзником России в польском вопросе, а также и по другим международным проблемам. Панин, отстаивая пропрусское направление, прежде всего руководствовался коренными интересами России. Когда на повестку дня встал вопрос о выборе нового польского короля, то Панин стал убеждать Пруссию, в лице ее посла в Петербурге графа Сольмса, в том, что следует избрать природного поляка. В беседе с графом Никита Иванович доказал преимущество такого варианта и для Пруссии, и для России – Иностранный принц, подчеркивал Панин, будет поляком только по имени. Он будет действовать в интересах того дома, которому принадлежал, и находиться в зависимости от государства, посадившего его на трон. Между тем, как поляк, обязанный своим возвышением поддержки короля Прусского и России, не только будет управлять республикой согласно с Конституцией, но еще более будет признателен и за оказанную ему услугу будет сообразовываться с их видами. Речь шла о возведении на польский престол одного из фаворитов Екатерины II, литовского графа Станислава Понитовского. Русский посол в Варшаве, князь Репнин, писал о нем в Петербург следующее. «Сей государь имеет честное сердце, но слаб до невозможности. Он непременно должен быть руководим и управляем прежде, нежели на что-нибудь решиться, и после того, как он уже решился». Именно такая кандидатура, по мнению императрицы Ипанина, была идеальной для России.